В комнату вошла Татьяна, только что закончившая массаж очередной клиентки. После рождения ребёнка Татьяна стала более земной и деловитой, хотя по привычке сверяла все свои шаги с неведомыми силами природы. Игорь кратко пересказал ситуацию, ища у Татьяны поддержки. Но Елена, перебивая Игоря, вставила Мне просто страшно вдруг эта мафия пытается внедриться в нашу фирму и свалить её и доллары их возможно окажутся фальшивыми а может и религиозная секта хочет вовлечь нас в свои сети Игорь тихо вышел из комнаты прикрыв за собой дверь глупости заявила татьяна отметая все домыслы Елены. — Ну почему ты не веришь в чудо? Ты так настрадалась. Это Бог посылает тебе свою благодать и исполнение мечты. Ты ведь мечтала об операции. — С чего ты взяла? — Вовсе нет, — возразила Елена. Она сказала это вполне искренне. Елена действительно не мечтала об операции. а боялась ее. Но перепрыгнув через глубокий ров страха, страха перед операцией, она мысленно попадала в новую реальность. И в этой реальности видела себя здоровой, прежней. И там всегда рядом с ней был Игорь. Особенно часто эти грезы посещали ее после удивительного сна с полетом. В своих мечтах она вновь гуляла с Игорем по красивой набережной Темзы. Видимо, от того, что поездка в Лондон тоже давно превратилась в сон. Река в её грёзах была чужая и далёкая. Однако Лука ведь перед подругой Елене не хотелось, и она тихо добавила: "Да, Танюша мечтала, только не об операции". Татьяна всё поняла, помолчав сказала: "Лена, это последний шанс. Твой недуг уже почти принял хроническую форму. У тебя нет времени ждать, пока Игорь наберёт нужную сумму для твоего лечения. Да ещё неизвестно, как у него обернутся дела. А продав картину, ты сразу получишь деньги и уедешь на лечение". Елена перестала сопротивляться своим же доводам и наконец согласилась. Татьяна выглянула в коридор и попросила Игоря и покупателя, о чём-то беседующих у картин, вернуться в комнату. Сама же торопливо пошла в свой массажный кабинет, где её ждал уже следующий клиент. Игорь достал из шкафчика ещё две чашки И самолично приготовил кофе себе и гостю. Елене также долил горячего напитка. Постепенно они разговорились. Разговор шёл об искусстве, об архитектуре города и прочих высоких материях. О себе и своём важном клиенте покупатель упорно молчал. В середине лета Елене пришло подтверждение, что на её имя в лондонском банке открыт счёт. В этом не было ничего удивительного. Лондон, признанная финансовая столица мира, многие осуществляют расчёты через лондонские банки. Но британская столица входила в её жизнь уже второй раз. В этом ей чудилось определённое знамение, а вскоре из Лондона Грянуло ещё и приглашение лечь в клинику известного английского нейрохирурга. Игорь признался, что посылал запросы в несколько стран, но положительный ответ пришёл лишь из столицы Объединённого королевства. Тут же он заявил, что сам хочет сопровождать туда Елену. А она пребывала в растерянности. Что-то в этой истории Настороживала её. Белые ночи стали заметно короче, затем потемнели. За окном всё чаще моросил дождь. Однажды Игорь пришёл вечером домой чуть раньше Вероники и положил на стол перед Еленой два билета на самолёт. Через неделю летим. Елена задумалась. За прошедший месяц Она так и не избавилась от ощущения неправдоподобности происходящего. Или ты говоришь мне всю правду, или я никуда не еду. Не делай из меня дурочку, твёрдо заявила Елена. Я не верю в совпадение. Игорь сцепил ладони и промолчал. "Дай мне лондонский телефон Олега", потребовала Елена. После звонка продолжим обсуждение этой темы. Игорь вернулся к себе в кабинет, взял записную книжку и протянул ее Елене, открыв на нужной странице. — На, елка, держи. Все равно ты не успокоишься, пока не докопаешься до истины. Елена взяла трубку, набрала код Международной телефонной службы и соединилась с Лондоном. Игорь вышел из комнаты. В Петербурге было 10 вечера, а в Лондоне только 7. Дом ли Олег? Олег сам ответил на звонок. Елена услышала его высокий с лёгкой хрипотцой голос. Олег, скажи правду. Это ты подослал мнимого покупателя на мою картину, а по сути просто пожертвовал мне крупную сумму. Леночка, Леночка. Зачем такие обидные слова? укорил её Олег с лёгким вздохом, усиленным микрофоном трубки. Жертва это потеря, а для меня помощь тебе это обретение, радостный дар близкому человеку. К сожалению, ты не приняла меня в категорию близких людей. Тогда или нет. Елена перебила пространные рассуждения Олега. Деньги, уплаченные за картину, твои? Твоя филантропия? У нас с Игрем просто деловое соглашение, коротко пояснил Олег. Игорь согласился взять деньги у меня в долг под залог ценных бумаг. Ведь акции АО Магнит теперь ликвидны на фондовой бирже. Я в любом случае не окажусь в проигрыше. Считай, Леночка, что мы с Игорем оба виноваты перед тобой, оба участники заговора, цель которого твоё излечение. Ты могла бы не принять деньги от меня. Кроме того, Игорь хотел вселить в тебя чувство уверенности, уверенности человека, чей труд оценён высоко, твои картины. "Мои картины, мазня?" с горечью произнесла Елена. Ну как ты можешь так говорить о картинах, написанных сердцем? Твоя композиция Нулевой меридиан замечательна. Она полна жара и отчаяния, как объяснение в безответной любви. Жаль только, что оно обращено не ко мне. Хотя произведение искусства всегда шире, чем частный случай из жизни, и каждый находит в чувствах художника отражение из своих собственных переживаний. Теперь, когда тебе всё известно, не отвергай моей помощи, Леночка. Откровения Олега, как всегда, звучали для Елены фоном её мыслей об Игоре. Она отвела глаза от трубки и обратила благодарный взгляд на стену, за которой сейчас находился Игорь. Значит, ты Горёк затеял всю эту драму. Он по-прежнему готов всем пожертвовать. Она тут же споткнулась на слове пожертвовать. Олег только что объяснил ей разницу между жертвой и даром. Елена вспохватилась, что не высказала своей признательности Олегу, признательности за нынешнюю помощь и за его скромность. При лондонской встрече, но между ними всё ещё оставалось нечто недосказанное. Олег: Ты ты был моим первым мужчиной. Тогда в Лондоне я боялась, что ты что я смогу злоупотребить этим? Ну что ты, Леночка? Я сразу понял, что ты чувствуешь себя неловко. что тебе неприятно воспоминание о нашей близости, мне оставалось только забыть всё. Да. Я стыдилась той почти случайности. Тогда на целине всё было как в тумане, но мимолётная слабость, проявленная мной, спасла меня от большей беды. Я думала, как свести счёты с жизнью, чувствовать себя незаслуженно отвергнутой. Было мне не по силам другое дело быть недостойной его любви. Невольно ты, Олег, помог мне тогда и помогаешь снова. Спасибо тебе за всё. Спасибо за прошлое и настоящее. Жду тебя в Лондоне, Леночка. Ты для меня случайностью никогда не была. Елена положила на рычаг телефонную трубку и пошла искать Игоря. Он сидел в её комнате на диване. Она подсела рядом, положила голову ему на грудь и потёрлась щекой о пахнущую стиральным порошком майку. Теперь, когда Елена знала, что её поддерживают два сильных, добрых человека, она была уверена, что преодолеет любые испытания. В международном аэропорту Пулково было многолюдно и суетно. Пока Игорь заполнял таможенные декларации, Елена принимала последние напутствия. Свита провожающих была так велика, что все пожелания сливались в один разноголосый монолог. Мамочка, Мы с Мишей к тебе обязательно прилетим, крепко обнимая Елену, прошептала Жень. Ты травку-то пей, не забывай, назидательно напомнила прачка Валентина, засовывая в карман Елене ещё один мешочек с лечебной травой. Леночка, возвращайтесь поскорее, старалась перекричать остальных бывший инженер Нина Георгиевна я с радостью передам вам все рекламные заботы только Вероника обняв за плечи мать Зою Платоновну стояла чуть в стороне она с напряжением ожидала поцелуют ли её Игорь на прощании этот момент был для неё решающим Татьяна и Шурик подошли ближе Шурик погладил волосы сестры поцеловал её в макушку. Ну, удачи тебе, сестрёнка. Татьяна протиснулась с другой стороны, надела на шею Елены маленькую ладанку с миниатюрным изображением. Это, Леночка, твоя святая. Не снимай её до операции. Хоть ты и не веришь, святые и неверующим помогают. Елена теперь не знала, чему верить и не верить. Всё происходящее казалось ей длинным, неправдоподобным сном. Она упрятала миниатюру под блузку, разрешив Татьяне поправить ей сбившийся воротник. Сейчас душу Елены переполняла одна вера вера в человека, в его божественную суть. Наконец Игорь и Елена шагнули к таможенному турникету, просветили багаж рентгеном, предъявили документы и скоро оказались по ту сторону пограничного барьера. Уже пройдя весь зал, Игорь вспохватился, что забыл попрощаться с Вероникой. Он поставил на пол чемодан, обернулся. Лица провожающих почти приплюснулись к непроницаемому для звуков стеклу, но из-за дальности расстояния были неразличимы. Где-то среди них терялась и Вероника. Игорь неопределённо помахал рукой, прощаючись со всеми сразу. Не всё ли равно, что будет потом по возвращении? Вместе с вереницей пассажиров Игорь и Елена пересекли лётное поле, поднялись по трапу авиалайнера. Игорь, отстав на полшага, поддерживал её под локоть. На верхней площадке Елена остановилась и вскинула на миг голову. Чистый поток воздуха омыл её порозовевшие щёки. Концы лёгкого белоснежного шарфика разлетелись в разные стороны и отчаянно затрепетали на ветру. Игорь легонько подтолкнул Елену и следом за ней вошёл в самолёт. Конец книги. Декабрь 2003 года. Звукорежиссёр Елена Ситникова. Читала Елена Лебедева.